Мила ждала подругу неподалеку от торгового центра. Клава притормозила и открыла дверцу. «Садись, подвезу». Мила удивленно взглянула на машину. «А это откуда?» «Лучше тебе не знать». «Хонда въехала на подземную парковку». Клава поставила машину в дальнем конце возле лифтов. «Ну, теперь можешь положить свою посылку в багажник. Сцена подготовлена». Мила положила пакет с заветной шкатулкой в багажник Хонды. Пакет она аккуратно завернула, чтобы никто не усомнился, что его открывали. Хотя, когда они увидят шкатулку, никому не придет в голову, даже Павлу, что она, Мила, умудрилась эту шкатулку открыть. Именно Павлу, который думает, что знает свою жену как облупленную. Такая простая, милая, недалекая молодая женщина. Умом не блещет, да ей и не надо, и так проживет. Ошибаетесь вы все. Вчера вечером, после разговора с Клавой, Мила спустилась к Розалии Яковлевне и извинилась насчет плаща. Она, дескать, его нечаянно извозила в грязи и теперь отдаст чистку, Вернет в приличном состоянии, не хуже, чем было. Розалия только отмахнулась и усадила Милу ужинать. Отбивные из индейки и нежнейшее пюре из брокколи а потом рулет с маком по собственному рецепту. Уходя, Мила утащила у соседки ключ от платяного шкафа. Шкаф был старинный, и ключик от него бронзовый, с фигурной бородкой. Мила чувствовала себя предательницей и воровкой. Но, во-первых, шкаф был трехстворчатый, и ключей было три. А во-вторых, сын Розалии такой умелец, что мигом изготовит новый ключик. До назначенного времени оставалось еще полчаса, А девушкам еще много нужно было сделать. Без пяти минут одиннадцать Мила набрала номер парочки из похоронного бюро. «Вы на месте?» «Само собой», — ответил коротышка. «Павел, с вами?» «Как договаривались». «Ладно, запоминай номер машины. Или запиши, если у тебя плохо с памятью». «Чего это у меня плохо?» «У меня хорошо. И с памятью, и со всем остальным». «Ну, тогда запоминай». И она продиктовала барану номер угнанной Хонды. Едва она закончила разговор, Клава достала свой телефон и набрала заветный номер: Слушаю! раздался в трубке хрипловатый голос: Запоминайте номер. И Клава снова продиктовала номер той же машины. Через минуту на парковке появилась колоритная парочка из похоронного бюро. Позади них плелся Павел. Не связанный, он шел по своей воле, хоть и с унылым видом. Баран с пауком шли мимо припаркованных машин, вслух читая их номера. «Не то, и это не то», — бормотал паук. «Да перестань ты повторять! Чую я, что твоя баба опять наскинула, проговорил паук, повернувшись к Павлу. «Да куда ей? Ей до такого не додуматься!» «Да вон же та машина!» Баран показал на Хонду, припаркованную в дальнем углу. «Ох, правда!» — оживился паук. Похоронщики подошли к машине. Паук потянулся к багажнику, но баран остановил его. «Погоди, может, тут какой-то сюрприз?» «Сюрприз?» — переспросил паук. «Я люблю сюрпризы. Ты совсем дурак? Я имел в виду гранату или мини-растяжку. Или еще что-то в таком духе». «А, вот такой сюрприз? Не, такие я не люблю». «То-то...» Баран повернулся к Павлу и приказал. «Ну-ка, открой багажник». «Почему я?» «Потому что ты свою жену лучше знаешь». «Не, я ее, как выяснилось, совсем не знаю». «Тем более». В это время на парковке появилась уборщица, сутулая тетка до да глаз, замотанная черным платком. В одной руке у нее было синее пластмассовое ведро, в другой — швабра. Павел оживился и в полголоса предложил барану. Может, попросить эту тетку, чтобы она багажник открыла? Незачем чужого человека к нашим делам подключать. Он повернулся к уборщице и прошипел. «А ну, ворона, порхай отсюда!» «Это почему это?» Возмущенно прошамкала «Я тут свою работу делаю, мне за это деньги платят, хоть и небольшие. А вы только следите и пачкаете». «Я сказал, вали!» Баран повысил голос и шагнул к женщине. «Вали, если не хочешь последние зубы потерять!» «Ох, как напугал!» Проговорила уборщица, но все же скрылась за поворотом. «А ты давай, делай свое дело!» Баран переключился на Павла. «Открывай живо багажник!» Павел переводил взгляд с багажника на барана и обратно. Баран нахмурился и вытащил из кармана складной нож. «А ну, открывай!» Павел тяжело вздохнул и подошел к машине. Руки его тряслись от страха, лицо побледнело. Баран и паук попятились и отступили за соседнюю машину. Глаза Павла подозрительно забегали. Он прикидывал, не сможет ли убежать. Баран показал ему нож и прошипел. «Только попробуй». Павел снова вздохнул и взялся за замок багажника. Ему уже мерещился взрыв, но ничего не произошло. Замок щелкнул, и багажник легко открылся. Внутри него лежал неброский пакет. Павел осторожно взял пакет, прижал его к себе. И снова ничего не произошло. Он, наконец, перевел дыхание, захлопнул крышку багажника и шагнул в сторону. «Ты куда это намылился?» Рыкнул баран, догнал Павла одним прыжком и вырвал у него пакет. Павел снова вздохнул, на этот раз разочарованно и проводил пакет грустным взглядом. «Ну, теперь я вам больше не нужен?» Проблеял Павел, и глаза его забегали. «И не думай!» Остановил его баран. «Мы этот пакет еще не проверили. Сейчас отнесем его шефу и тебя к нему отведем. А дальше, как он решит, так и будет». Павел понурился, и вслед за двумя похоронщиками поплелся к выходу с парковки. Но далеко они не ушли. Неожиданно открылись дверцы черного Мерседеса, и из него вышли двое. Респектабельный господин средних лет, с густыми темными бровями, в отлично сшитом темно-синем костюме, и мрачная молодая девица в черных джинсах и куртке-косухе. «Молодые люди, куда это вы направляетесь?» Осведомился господин хриплым, каркающим голосом. «А ты, дядя, занимайся своими собственными делами!» Огрызнулся баран. «Именно это я и делаю. А мне кажется, что ты лезешь в наши дела». И баран свободной рукой вытащил из кармана свой нож. «Вы только что взяли кое-что из багажника машины. Это моё!» Проговорил господин властным голосом. «Сейчас, разбежался, спешу и падаю!» Баран щелчком раскрыл нож и набычился. «А ну, дядя, отойди с дороги!» Господин повернулся к своей мрачной спутнице. «Эльвира, поговори с молодыми людьми!» «Ехал грека через реку», — проговорила девица и шагнула навстречу барану. «Чего?» — переспросил тот и на всякий случай поудобнее перехватил нож. «Видит грека в реке рак?» Продолжила девица и вдруг по-балетному вскинула ногу, чуть заметно повела ею и непостижимым образом выбила нож из рук барана. Тот чертыхнулся, потряс ушибленной рукой. Метнулся навстречу девице, но та новым балетным пав вскинула другую ногу и легко ткнула барана в грудь. Баран закашлялся, согнулся пополам, хватая воздух открытым ртом. Слегка отдышавшись, он нашел взглядом своего напарника и прохрипел: «А ты чего стоишь? Сделай что-нибудь!» Паук, который до сих пор не принимал участия в боевых действиях и только удивленно наблюдал за ними, кинулся на помощь, размахивая руками, как мельница, крыльями. Но балетная девица встретила его легким пинком, от которого паук волчком завертелся на месте и только чудом удержался на ногах. Девица снова повернулась к барану и протянула руки. «Сунул грека в реку руку». Баран попятился, но девица нагнала его одним танцевальным шагом и продолжила. «Рак за руку грека! Цап!» С этими словами она попыталась выхватить у него пакет. Но на этот раз баран сумела опередить ее и бросил пакет своему напарнику. Тот кинулся к пакету, но тут произошло нечто неожиданное. Между ним и бараном возник Павел, про которого все благополучно забыли, и на лету подхватил пакет, как в детской игре в собачке. «Это еще что за грека?» Удивленно протянула девица и шагнула к Павлу. Но в это время произошло еще одно неожиданное событие. Рядом с угнанной Хондой появилась уборщица, та самая в черном платке, Она распахнула дверцу машины, вскочила за руль и с места рванула машину к выходу с парковки. Проезжая мимо Павла, таинственная уборщица распахнула дверцу и выкрикнула «Садись, быстро!». Павел, которому в это время приближалась боевая девица, не раздумывая, прыгнул на сиденье и захлопнул за собой дверцу. Машина взревела мотором, обогнула с трудом отскочившего барана и помчалась к выходу. Меньше, чем через минуту, она вылетела на улицу. Только теперь Павел опомнился и повернулся к своей спасительнице. «А ты вообще кто?» А «Тебе не все равно?» Та покосилась на него, одной рукой разматывая платок. «Можешь называть меня Клавой. Я вообще-то не хотела тебя спасать, но вот она...» Клава кивнула на заднее сиденье. «Она почему-то за тебя попросила, а я ей многим обязана. Павел повернулся, чтобы понять, о ком говорит. На заднем сиденье появилась его жена, которая до сих пор пряталась, лежа на этом сиденье. «Ты?» — пролепетал Павел. «Ты как здесь оказалась?» «Неправильный вопрос», — отозвалась Мила. «И вообще-то могу ответить тебе популярные фразы из второсортных сериалов. Вопросы здесь задаю я». Она покачала головой и добавила. И вопросов у меня к тебе много, очень много. Но только, пожалуй, я задам их тебе чуть позже, в более подходящем месте и в более подходящей обстановке». «Я тебе помогу», — проговорила Клава, кровожадно сверкнув глазами. «Я умею задавать вопросы так, что на них нельзя не ответить. Он у меня запоет как канарейка. Только не это». Скрикнул Павел и вдруг дернул ручку, распахнул дверцу и выкатился на мостовую. Ты что дверцу не закрыла? Разочарованно проговорила Мила. Да мне, знаешь, как то был не до этого? Я, если ты не заметила, наши головы спасала. Она взглянула в зеркало заднего вида и добавила. И вообще, твоего благоверного уже кто-то другой подхватил. Действительно, едва Павел выкатился из машины поднялся на ноги и с удивлением убедился, что ничего себе не сломал, более того, не уронил заветный пакет, рядом с ним остановился синий джип. Дверца его открылась, и чей-то низкий голос властно проговорил. «Садись!» Павел, который не ждал от жизни ничего хорошего, пригнулся и попытался дать деру, но его схватила за воротник сильная рука и одним движением втащила в джип. «Ну вот и свиделись!» Проговорил сидевший на заднем сиденье лысый мужчина лет пятидесяти, с маленькими злыми глазками и сильными волосатыми руками. «Правильно говорят. Если хочешь, чтобы дело было сделано, делай его сам». Эти придурки, паук и баран, чуть все не провалили. Пришлось самому вмешаться. Хорошо вовремя подоспел. «А это у тебя то, о чем я думаю?» Лысый отнял у Павла пакет, заглянул внутрь и удовлетворенно хмыкнул. «Оно самое!» Он повернулся к водителю, коротко стриженному мускулистому парню, и коротко бросил. «На базу, только по дороге к Трофимычу заверни, нам от этого баклана избавиться нужно». Машина прибавила ход. Павел отдышался и проговорил. «Не надо к Трофимычу!» Лысый повернулся к нему и проговорил, изображая удивление. «Ух ты, да он еще и разговаривает. Я тебе, кажется, пока не давал слова. Вы без меня не сможете открыть шкатулку. Она с секретом, и только я знаю ее секрет». «Только ты?» — с усмешкой переспросил Лысый. «Да мне этот секрет нужен, как рыбе зонтик. Я шкатулку с в два счета раскалю и все дела». Ну-ну, флаг в руки. Увидите, что будет. И Павел загадочно замолчал. Тут же лысый насторожился. Что ты хочешь сказать? Я уже сказал, шкатулка с секретом. Если ее неправильно попытаться открыть или тем более взломать, внутри сработает взрыватель и кому-то оторвет руки. Но это полбеды. Взрыв испортит ключ, и он ни на что не будет годен. Врешь. «Ну, кто вам мешает проверить, вру я или не вру?» «Попробуйте, только попытка у вас будет всего одна». Лысый немного помолчал и снова обратился к водителю. «Поезжай прямо на базу, к Трофимычу заезжать не надо». Девушки в машине молчали. Клава сосредоточилась на дороге, чтобы не влететь хотя бы в мелкую аварию. На угнанной машине это чревато огромными неприятностями. Мила же молчала, потому что сказать было нечего. Операция была задумана для того, чтобы вытащить Павла из рук этих кладбищенских отморозков. Они-то попались, как Клава и обещала. А вот куда делся ее муж? Сбежал, сбежал от нее. Вот теперь точно сбежал, и кто-то его подхватил на машине. И где он теперь? «Чего киснешь?» — спросила Клава. «Муженька своего не получила?» «Слушай, я тебе вот что скажу, только ты не обижайся. Вот увидела я твоего, и как-то он мне не показался». «Чего?» Мила очнулась от своих грустных мыслей, повернулась к подруге. «Говорю, муж твой форменный козел! Прокричала Клава, обращаясь как глухой. «То есть, учитывая его комплекцию, не козел, а кабан. Козлокабан, значит». Мила представила Павла в виде кабана с козлиными рогами и захохотала. «Вот так-то лучше!» — оживилась Клава. «А то сидишь, молчишь, неизвестно, о чем думаешь». «Слушай, а куда мы теперь?» — спросила Мила, утирая слезы. «Вот как раз автобус идет». Она аккуратно припарковала машину в тупичке, подсунула ключи на колесо и потянула Милу на остановку. «Сейчас пойдем по магазинам». Весело объявила Клава, когда они подходили к дому. Так что не задерживайся и на день, что похуже. Там сразу переоденемся, а старое выбросить можно. Тебе-то давно пора этот цветорок выбросить. Подумала мила, а вслух хотела сказать, что она не пойдет, что ей нужно в квартире убраться, обед приготовить и мужа ждать. И тут же себя окоротила. Какой муж? Где он этот муж? Обьялся груш и она будет вылизывать квартиру и готовить еду. А он, может, вообще не придет». Мила вспомнила досадливый взгляд, который он бросил на нее перед тем, как выскочить из машины. «А пойдем», — сказала она. «Заодно Розалии Яковлевне подарочек куплю». В особняке лорда Беверли шла большая игра. Баронету Блэкстоуну катастрофически не везло. С самого начала игры ему не шла карта. Он проигрывал робер за робером и к полуночи остался совсем без денег. Русский посланник, граф Нелидов, усмехаясь, предложил закончить игру. Но баронет не мог остановиться. Он был уверен, что на этот раз ему непременно повезет, ему всегда везло под конец. «Последний робер», — проговорил он, стараясь не выдавать волнения, как пристало настоящему джентльмену. «Тогда удвоим ставку» потребовал русский граф. «Согласен, ставлю тысячу геней». «Однако...» Гораций Мальборо, четвертый виконт Ричмонд, наблюдавший за игрой, с сомнением взглянул на баронета. «Может, вам действительно стоит остановиться?» «Тысяча геней!» — повторил баронет. «Что ж...» Нелидов вскрыл новую колоду, перетасовал ее. «Тогда позвольте показать вашу ставку». У меня твердый принцип, я никогда не играю в долг. Да, вы человек принципов. Баронет делано рассмеялся. Но я не взял с собой столько наличных. Тогда на этом остановимся. Нет, прошу вас, последний Робер. Баронет жадно смотрел на колоду. На этот раз ему непременно повезет, не может не повезти. На этот раз ему выпадет сильная карта. «Но ваша ставка...» Нелидов покачал головой и вдруг добавил. «Если только...» «Если только что?» В голосе баронета против воли прозвучала надежда. «Я видел вашу шпагу, которую вы отдали слуге при входе. Это ведь шпага вашего знаменитого деда?» «Да, это шпага сэра Фрэнсиса Дрейка». С законной гордостью ответил Блэкстоун. «Если бы вы поставили на кон эту шпагу, я, пожалуй, согласился бы сыграть еще раз. Я согласен принять ее за тысячу гиней. «Поставить дедову шпагу?» Баронет на мгновение прикрыл глаза. «Семейная реликвия. Впрочем, почему бы и нет?» Он не сомневался, что на этот раз ему непременно повезет. Не может не повезти. «Ставки сделаны». Нилидов раздал карты. Баронет Блэкстоун взглянул на свои карты. Они были неплохи. Если бы ему еще немного повезло... Он взял еще одну карту и предложил раскрыться. Нелидов согласился. Баронет с невозмутимым видом выложил на стол десятку валета и даму крестей. Нелидов, также не меняя выражение лица, положил рядом четырех королей. «Господи!» Мысленно воскликнул Блэкстоун. Ну до чего же везет этому русскому?» «Ваша взяла!» Проговорил он, сохраняя невозмутимый вид, как подобает настоящему джентльмену. «Поздравляю вас, граф!» Проговорил Гораций Мальборо. «Вы стали обладателем поистине легендарного клинка!» Последние гости покинули особняк. Граф Нелидов вышел на крыльцо. Зябко поежился, погрузившись в сырой лондонский туман. Швейцар выкрикнул зычным голосом бывалого моряка. «Карета господина Нелидов!» Из тумана выкатилась черная лакированная карета. Лакей соскочил с запяток, распахнул перед графом дверцы. Нелидов шагнул на ступеньку, сел в карету. Дверца захлопнулась за ним, и карета мягко покатилась по булыжной мостовой. Граф закутался в меховую накидку откинулся на спинку сиденья. Он был очень доволен сегодняшней игрой. Он не только остался в выигрыше, но и приобрел знаменитую шпагу Фрэнсиса Дрейка. Шпагу, о которой среди масонов ходили удивительные легенды. Можно ли верить всему, что они рассказывали? Впрочем, если хотя бы половина из этого правда, этой шпаги цены нет. Нелидов представил себе, как покажет шпагу адмирала на заседании Северной Ложи. Представил в восторге коллег. Наверняка его изберут в высший совет. А может, чем черт не шутит, он станет верховным мастером главной ложи. Его мечты были прерваны грубым окриком. «Остановить карету!» «Что там такое?» спросил граф, выглянув в окошко. «Не как разбойники, ваше сиятельство!» испуганно отозвался кучер. «Не разбойники!» — перебил его грубый голос с иствическим произношением. «Не простые разбойники, а джентльмены ночи!» Граф невольно поежился. В Лондоне последнее время много говорили об этой шайке, которая хозяйничала по ночам на улицах города. Джентльмены ночи строили из себя настоящих джентльменов, но жестоко обращались с теми, кто попадал в их руки. «Тебя мы не тронем, старик!» обратился бандит к кучеру. «А вот твоему пассажиру придется выйти из кареты и поближе познакомиться с нами». Двое здоровенных громил подошли к карете. Один из них направил на дверцу пистолет и проговорил. «А ну, вылезайте, сэр!» Граф поморщился и нехотя покинул карету. Один из грабителей и правда выглядел джентльменом. Он был одет по последней моде только на лице была черная шелковая маска. За его спиной маячил второй, куда более грубый детина с широченными плечами и обветренным лицом бывалого моряка. Элегантный грабитель окинул нелидово оценивающим взглядом и сказал, манерно растягивая слова. «Вы имеете дело с истинными джентльменами, сэр. Как джентльмен джентльмену я предлагаю вам пари». Вижу, у вас имеется шпага, у меня тоже есть неплохой клинок. Давайте скрестим наше оружие. Если вы продержитесь против меня две минуты, я отпущу вас с миром. Если же я смогу вас обезоружить, вы отдадите мне все деньги, что при вас имеются. А я знаю, что вы сегодня немало выиграли в доме лорда Беверли. «Откуда он знает?» — подумал Нелидов. «Не иначе это кто-то из гостей лорда, кто-то из приличного лондонского общества». «Ну как, вам нравится мое предложение?» «Это лучшее, на что я могу рассчитывать», — любезно ответил Нелидов. Он встал в боевую стойку и извлек шпагу из ножен. Грабитель тоже приготовился к бою. «Потому как уверенно он держался, потому как легко и свободно держал шпагу, Граф понял, что перед ним опытный боец, и продержаться против него две минуты будет непросто. Если только... Он вспомнил легенды, которые рассказывали о шпаге адмирала Дрейка. Что, если это правда? Он сделал первый выпад. Противник легко парировал его и провел ответный удар. Ни Лидов ни без труда смог уклониться. Он понял, что перед ним более сильный боец и выдержать его напор вряд ли удастся. И снова ему вспомнились легенды об этой шпаге. Ночной джентльмен сделал выпад, и граф едва смог отбить его. Противник ждал ответного выпада, но вместо этого Нелидов начертил в воздухе концом шпаги один из масонских символов — приветствие Изиды. И тут же произошло нечто небывалое. Запахло свежестью, как после грозы. Воздух на острие шпаги заискрился, рассыпал вокруг тысячи крошечных радуг, и из этих радуг соткался сияющий, переливающийся шар. Этот шар становился все больше и больше. Он поглотил самого графа Нелидова, а затем и его карету вместе с кучером и лакеем. Джентльмен ночи обескураженно огляделся. «Куда они подевались?» — спросил он своего коренастого спутника черт их унес ответил тот и испуганно перекрестился